Печеное яблоко. Это полезно и вкусно. Даже младенцам показано. Печеное яблочко при запорах, аллергии на продукты. Я всех детей печкую печёными яблоками. Для совсем маленьких нужно брать непременно сладкие. Можно рядом с яблоком положить банан прямо в кожуре. И когда запекутся, смешать мякоть яблока и банана. Промолоть в блендере, чтобы получилась однородная масса. Сахар не требуется. С бананом яблоко становится сладким, и это намного вкуснее баночного детского пюре. Подросшим детям нравится яблочко, запеченное с медом, при условии, что нет аллергии на мед, конечно. В яблоке вырезать отверстие, избавившись от семян, положить внутрь чайную ложку меда, я иногда добавляю орешек. Запечь — идеальный десерт.